начальник охранного отделения Мой надзиратель Сокольнического участка Швабо мне как-то докладывает. Сегодня, господин начальник, я получил в Сокольниках довольно странные сведения. Зашел это я в трактир Вену поболтать с хозяином. Что я делаю часто, так как трактирщик поговорить любит. И нередко снабжает меня сведениями. Как раз сегодня он рассказал мне любопытную историю. К нему в трактир частенько захаживает некий Иван Прохорыч Бородин. Человек лет 50, местный богатей, владелец кирпичного завода. Иван Прохорыч пользуется в Сокольниках большим весом. Знакомством с ним трактирщик дорожит и, видимо, гордится.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 При условии доставления в управление ещё тысяч рублей. В противном случае арест и высылка в Норымский край. Это неминуемо. Иван Прохорч очень напуган и собирается завтра внести требуемые 5000, лишь бы уцелеть. Такой испуг и покорность трактирщик объясняет тем, что прошлое Ивана Бородина, согласно молве,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 Я приказал Швабо сейчас же отправиться к Бородину и в самой мягкой форме пригласить его для переговоров к начальнику Сыскной полиции. Как выполнил мое поручение Швабо, мне точно неизвестно. Но надо думать не очень дипломатично. Сужу я об этом по словам Швабо, который привезя часа через три Бородина в Сыскную полицию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 Садитесь, пожалуйста, сказал я как можно приветливее. Благодарю покорно, и он не торопясь сел.